От невеселых мыслей Мазура отвлек протяжный крик совы из предрассветных сумерек. Лейтенант различил в знакомом голосе ночной птицы что-то странное. И тут же понял, что это не сова. Это сигнал часового, который охраняет лагерь. Часового этого он сам заприметил еще, когда пробирался в лагерь, но на всякий случай обошел его стороной, мало ли что. Спустя мгновение, после совиного крика, сухо щелкнул пистолетный выстрел, заработали, будя лесной автоматы. Лес только что тихий, будто храм, в один миг наполнился шумом и грохотом. Иисус Мария!» — Рыжий Збигнев переменился в лице, повернул голову влево туда, откуда гремели очереди. Из палаток уже выбегали партизаны, матерились, прыгали на одной ноге, на ходу натягивая сапоги. сбегнев отдавал зычные приказы, а поляки подвое-потрое уходили в туманную смурь, туда, откуда слышалась стрельба. «Я ж говорил!» — крикнул Мазур Збигневу. «Я предупреждал!» «Заткнись!» — бросил ему Збигнев и вдогонку прибавил еще несколько крепких словечек. Ясно было, что сейчас не время припираться, и лейтенант умолк. Збигнев кивком подозвал к себе Горбаносова Кшиштофа, велел ему охранять командира и присматривать за русским. «Если фрицы подойдут слишком близко, расстреляй!» — велел он. Кшиштоф кивнул и угрюмо поглядел на лейтенанта. Тот вспомнил, что, кажется, слово «счелач» первым произнес именно он и невольно поежился. Сбегнев, бросил озабоченный взгляд на вход в землянку, где лежал больной командир, напоследок махнул Кшиштов рукой, а затем нырнул в лес следом за прочими партизанами. — Отпусти меня! — вслед ему крикнул Мазур. — Дай оружие! Я свой! Я помогу! Но сбегнев даже не обернулся, а Кшиштов сильно пнул лейтенанта с сапогом и зарычал на него. Мазур понял, что поляк требует лечь, и, не дожидаясь, пока тот добавит еще автоматом промеж ушей, рухнул на землю под куст. Падая, ушиб плечо, лежал теперь морщась и из-под тишка, поглядывая на своего сурового охранника. Стрельба в лесу все усиливалась, потом грохнула граната, одна, вторая, третья. Кшиштов присел возле Мазура, чтобы не быть легкой мишенью, тревожно глядел в ту сторону, где шел бой. — Не туда смотришь, — хмуро бросил лейтенант. «Ца?» — не понял Кшиштов. «Ца мувишь пьес?» «Я говорю, смотришь не туда», — повторил Мазур, пропуская пса мимо ушей. Главная опасность шла сейчас не оттуда, где рвались гранаты и гремели выстрелы. Если немцы оттеснят партизаны и прорвутся с той стороны, где идет бой, они с Кшиштофом увидят это сразу. Скрытая, а потому особенно страшная угроза могла проявиться с другого конца поляны, там, где сейчас пока было тихо. Фриц могли обойти партизан с фланга и неожиданно появиться там, где их никто не ждал. Именно туда, в тишину, и следовало смотреть в первую очередь. Поняв кое-как, о чем говорит лейтенант, поляк выбранился по-черному. Однако теперь он все-таки посматривал и в другую сторону, туда, куда советовал русский. Шальная пуля ударила в дерево над головой, щепка отскочила в сторону, чуть не разорвав к шиштофу уха. Партизан пригнулся, чертыхнулся и повалился на траву рядом с мазуром. Тот, чтобы не упираться носом в землю, уже лежал на боку. Автоматные очереди стали реже и короче, обе стороны экономили патроны. партизаны и разведчик с тревогой прислушивались к паузам между очередями. Не раздастся ли собачий лай? Спущенные из поводка овчарки могли вывести фрицев прямо к их убежищу. Но собаки не лаяли. Похоже, немцы не взяли их на операцию, чтобы случайно не спугнуть партизан. И да сильно вы насолили фрицам. Взялись они за вас, не шутя» заметил Мазур. Шиштов ничего не сказал. Он напряженно всматривался в ту сторону, откуда доносилась стрельба. С минуту оба молчали, потом лейтенант заговорил. Долго будем так лежать? ⁇ спросил он, поворачивая голову к партизану. ⁇ Халяря, сыну! ⁇ Поляк скрипнул зубами. ⁇ Что хочешь? ⁇⁇ Вопрос не в том, что я хочу. Мазур заговорил неожиданно обстоятельно и солидно. Словно не лежал в лесу носом в землю, а читал доклад на симпозиуме. Вопрос в том, чего мы хотим. А точнее сказать, не хотим. А не хотим мы, чтобы, во-первых, нас перестреляли тут, как куропаток. Во-вторых, чтобы отряд ваш фрицы порвали на клочки Для этого не нужно пытаться перебить всех фрицев. Тем более, что и сделать это все равно нельзя. Нужно убить только одного у них, а именно старшего по званию. И он объяснил ошеломленному кшиштову что славяне ведут войну не так, как немцы. Если у русских убили командира на его место, тут же встает младший по званию. Если убили всех офицеров, всегда найдется ефрейтор или рядовой, который крикнет «слушай мою команду». И у подразделения образуется новый командир. Но даже если перебьют всех вообще и останется всего один боец, он все равно скажет себе самому «слушай мою команду» и пойдет в атаку и умрет, если надо, но долг свой все-таки выполнит. А вот у немцев все по-другому. У них, если убили командира, все подразделение превращается в толпу, в стадо. И только и может, что беспорядочно стрелять наугад во все стороны, и в конце концов слепо бросается на утек. — Убить надо главного фрица, понимаешь? — толковал Старлей. — Добраться и всадить ему пулю промеж глаз. — Ты, конечно, это сделать не можешь. А вот я могу. — Для чего? — изумленно переспросил поляк. — Для чего ты можешь, а я не могу? — Потому, — отрезал Мазур. — Потому что у меня специальная подготовка. Потому что ты — польский хлоп, а я — войсковой разведчик. Понял? Нет? неистово забронился в ответ. Мазур между тем только посмеивался, слушая, как тот выплевывает из себя самую черную, самую отвратительную брань. — Да, надул я вас, брат, не спорю, — сказал он, когда поляк намику молк. — Ну, ты сам подумай, что было бы, если б я вам правду сказал. Да вы меня сию секунду повесили на самом толстом суку, даже пули бы тратить не стали. А зато теперь я живой, могу вам помочь, понимаешь ты это? Весь ваш отряд могу спасти. Он прислушался к редеющим очередям и добавил. Точнее, тех, кто еще живой. Несколько секунд Кшиштоф угрюмо молчал, потом хмуро взглянул на Мазура. Что надо делать? Во-первых, начал лейтенант, руки мне развяжая. Во-вторых, но досказать не успел. На поляну, словно стая рангутанов с автоматами, ворвались сасовца. Увидев это, Кшиштоф рявкнул. «Утекай! выставил перед собой автомат и, поднявшись с земли в полный рост, с криком «Для фашистовские!» дал по врагу длинную очередь. Мазура два раза просить был не надо. Он перекатился под куст, подобрал ноги, поднялся и ломанулся сквозь чащу, как молодой лось. Разогнаться по-настоящему ему мешали связанные за спиной руки, но бежал он, хоть и в три погибели, но все равно быстро, резво. «Дурак, вот дурак!» — кусал он губы на бегу. Пригибаясь и стараясь не споткнуться о корни, торчавшие из земли. Ну, дрянь, ну, фашистки, но ну, зачем же помирать? Зачем наражен переть? Можно же было как-то по-умному, по-хитрому. Но поздно, поздно уже было по-умному и по-хитрому. Не захотел, кшиштов, по-умному. Захотел умереть в полный рост, умереть, как истинный сын Польши, умереть и забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. Амазов все бежал и бежал, уже, ни о чем не думая, ничего не видя. Наконец, окончательно выбившись из сил, упал под плакучей березой, низко склонившей над землей зеленые свои гибкие ветви, и, задыхаясь, стал прислушиваться. В лесу стало тихо, никто больше не стрелял. То ли отряд все-таки ушел из-под огня, то ли эсэсовцы перебили всех до единого. И хотя каратели, сами того не зная, спасли разведчику жизнь, но не радовался этому Мазур. Не мог радоваться. Перед мысленным взором его все еще стоял во весь рост Кшиштоф, отчаянно поливающий автоматными очередями фашистских гадов, как наяву глядел в глаза недоверчивый рыжий сбигнев, да и больного задыхающегося от жара командира польских партизан, было жалко почти до слез.